«С кем имею честь?» — пробормотал куколка. Посетитель назвал свою фамилию, и куколка так отпрянул в благоговейном ужасе. Носитель фамилии был крупный по петербургскому масштабу писатель, гремевший своими романами в прошлом десятилетии. Что его привело к бедному, в шутку раздутому, Как детский воздушный шар, по выражению мотылька куколки, захотелось ли ему при взгляде на куколку вспомнить самого себя, молодым, входящим в моду, взбирающимся на высокую гору, или уж он очень боялся отстать от века, или захотел старый литературный слон грешным делом заручиться признательностью и дружбой будущей знаменитости, Бог его знает, темны и извилисты пути артистической души на закате. «Боже ты мой!» — засветился радостно смущенный, растерянный куколка. «Я даже не знаю, какое кресло вам предложить, ведь вы наш учитель. На какое почетное место посадить вас? э Все равно, в конце концов, в Калошево посадите. э — впрочем, шучу. «Вы имеете, кажется, отношение к редакции «Вершины». «Да, я там с секретарем» хороший журнал в моду входит я вам кстати чтобы не с пустыми руками заходить вещицу принес кольальцу даллас хотите берите для журнала куколка бросил косой взгляд на извлеченную из сюртучного кармана трубкообразную вещицу и хотя он был восторженно неопытен, как дитя но не мог не заметить что вещица уже бывалые Следы ее путешествий ясно обозначались в виде истертых, потрепанных краев и карандашных, ядовито-синих, не поддающихся резинки пометок на обложке «Квозврр». Тем не менее куколка вещицу благовейно взял и тут же заверил, что со своей стороны приложит все усилия, чтобы в ближайшее время и так далее был он еще мягок и сердечен. Резко отличаясь от старых, очерствевших, редакционных тигров, жестоких палачей, живодеров, убийц и крушителей, как робких, радостно начинающих, так и угрюмо кончающихся дровань. «Ну, теперь я пойду, а то вы тут, может быть, творили что-нибудь вечный а я старый брюзга мешаю». Еще раз куколки на рука нырнула, как в душную пуховую перину, в две чисто вымытые пухлые ладони, и плюшевый мягкий старик вышел, покачивая серебристой бородой, опираясь на трость серебряным надбалдашником. После его ухода куколка посидел еще немного в задумчивости, перечитал письмо к маме, дописал несколько строк. И сказал, сам себе, потирая лоб, что-то мне еще нужно сделать неприятное, но необходимое. Хм, со вчерашнего дня собираюсь, ах, да, разыскать мецената и поговорить с ним. Куколка с гримаской почесал затылок, вымыл из ящика письменного стола какую-то светло-фиолетовую записочку, перечитал ее, вздохнул и, энергично одевшись, решительно вышел hvis